И тогда спросил у своих Кенла сын, что вел белых магов дозор, найдется ли средь вас хоть бы один, кто знает, где скрылся вор. И ему ответил отгадчик хан, волшебник, провидящий мрак. Кто знает, куда уходит туман, тот знает, где прячется враг».